12 «Порадуешь ли ты меня сегодня чем-нибудь?» – спросил Ивэйн Хоуэлл, раскуривая трубку. Ароматный дым наполнил кабинет, смешиваясь с изысканным запахом дорогого напитка из зерен, которые произрастали только в далеких жарких краях. Время изысканных вин миновало. Сейчас главе корпорации требовалось взбодриться. А эта горькая жижа справлялась с усталостью «лучше некуда». «Скорее удивлю», — ответил Рональд и присоединился к брату в нелегком деле задымления обширного кабинета. «Итак, что-то у экспедиции?» «Все в порядке, они уже почти на месте. С места их стоянки видны вершины башен. Ближе они подходить не хотят, пока не разведают, что за колдовство живет в этом замке. Да и животные, говорят, нервничают». «Разумное решение», — кивнул старший близнец, пододвигая младшему чашечку из прозрачного голубого фарфора, завезенного из царства Хань. «Это неплохо. Конкуренты в тех краях не объявлялись?» «Не без этого», — Рональд посерьезнил. «Небольшой смешанный отряд, ящерки и кэмы». «Я так и знал». И Вейн в сердцах ударил себя кулаком по колену. «Главы Кармайкла всегда славились продажностью. Так что они...» «Рыскали поблизости», — ответил ему брат. «У них был всего лишь один маг. Нашим удалось отвести ему глаза. Недурно вышло». «Хм...» «Территории», — развел тот руками. «Сезон бурь на носу». «Да, на это многое можно было списать. Даже бесследное исчезновение целого отряда». «Следует поторопиться», — сказал Ивейн. «До начала сезона наши люди должны обеспечить себя всем необходимым». «Им придется пережидать на месте». «Все предусмотрено. С ними пошли хорошие охотники», — отозвался Рональд. «С голоду они не умрут. От скуки тоже. Работы там предостаточно». «Прекрасно. Еще что-то. Это неплохие новости, но я не сказал бы, что слишком удивлен ими». Старший Хоуэлл отпил горячей жидкости, чуть поморщился от горечи. «Ведь операцию планировал ты, а значит...» «Ты мне льстишь», — хмыкнул младший. Итак, самое забавное я оставил напоследок. Видишь ли, в одной из наших представительств в городке на границе с Прерии передали посылку. Что за посылка? Живо заинтересовался Ивэйн. Или тебе еще не сообщили? Ну как же, дело наскорбился Рональд. Ее пока везут к нам, но о содержимом я уже осведомлен. И? Образцы Иринита из нашего предполагаемого, вернее уже практически доказанного месторождения. С удовольствием сообщил младший Хоуэлл. «Результаты замеров, прочие рабочие записи. Немало должен сказать». «Твой рейнджер?» «Кто же еще? Мне сказали, посылку доставили, двое делокотов. Разговаривать отказались, а у начальника охраны не хватило ума приказать задержать их». «Впрочем», — добавил Рональд, «справедливости ради». «Что они могут знать?» «Ах да, они еще продали в том городке лошадь, неживую». «Вот как! Дорогая игрушка! Откуда она у них?» «У рейнджера была такая, тоже вороная. Скорее всего, он избавляется от слишком ярких примет и тяжелого груза. Дальше намерен идти налегке. Тогда ему нужно бы расстаться с девушкой». «Не думаю, что она он это пойдет», — качнул головой Рональд. «Полагаю, раз он побывал у своих друзей-делокотов, то в курсе, что за ним и его добычей охотятся от дагезы «Груз он сбросил не без изящества, а вот девушка...» «Думаю, он считает ее важным козырем и будет держать ее при себе до последнего». «И куда же он теперь направляется?» — почти промурлыкал Ивэн. «Полагаю, он сейчас где-то в этом районе», — указал младший близнец на карте. «Он знает, что аддагезы будут прочесывать прерию, и против них у него шансов нет. Да и территории просыпаются, с неопытной спутницей там вдвойне опасно». «Значит, ему нужно выходить к людям». «Подозреваю, прежде он собирался дать большой крюк, чтобы зайти в густонаселенные места с севера. Но судя по тому, что у Сиаманчи рейнджера не показывался, этот план он отринул». «Шустрый молодой человек», — признал Ивэн, разглядывая карту. «Где-то здесь он намерен выйти, я полагаю». «Да, скорее всего». «Людей, думаю, ты уже послал?» «Разумеется», — хмыкнул Рональд. «Интересная игра, не правда ли?» «Весьма», — признал Ивейн, соединив кончики пальцев на полированной столешнице. «И я должен отметить, что шансы рейнджера не так уж низки. До сих пор он умудрялся уходить от преследования». «Это ненадолго», — заверил его брат. «Хм», — задумался глава корпорации. «И все же мне кажется, что ему чересчур везет. Не могу же я обвинить твоих людей в небрежении». «Право не стоит», — кивнул Рональд, и близнецы обменялись серьезными взглядами. «И тем не менее, на случай, если ему удастся проскочить мимо аддагезов и прочих», — сказал Ивэйн. «Может быть, объявить его в розыск, так будет даже интереснее». «Я думал об этом», — признался младший Хоуэлл, — «но отверг эту идею. Ты ведь знаешь, что залют эти местечковые стражи порядка и вольные охотники. Подстрелят его чего доброго, а он мне еще пригодится». «Да и девушка может пострадать, а этого бы мне не хотелось». «Она теперь не так уж и нужна нам», — заметил глава корпорации. «Шумихе без того довольно, а наш отряд на месте. Можно подтягивать основные силы». «Да, но лучше иметь про запас что-нибудь еще», — ответил Рональд. «Рейджер рано или поздно попадется. Кстати, надо передать, чтобы к девушке даже пальцем никто не смел прикоснуться». «Так вот, он попадется, и чем прикажешь занимать умы конкурентов?» «Может быть, ты прав. и прав», — Ивэйн выпустил колечко дыма и проследил, как оно уплыло к потолку. Синяя птица в клетке у окна завозилась и недовольно прокричала. Ей запах дыма не нравился. «За конкурентов, конечно, я ручаться не могу», — заметил младший Хоуэлл. «Что они теперь предпримут, можно предположить, но и только». Я держу связь с нашими информаторами лишь по поводу самых крупных дел. Вдаваться в подробности некогда, и слишком опасно. Действуй на свое усмотрение, держи меня в курсе. Само собой, усмехнулся тот и откинулся на спинку кресла. Прерия стелилась под копыта коней. Малорослые лошадки казались неутомимыми. Любой породистый скакун давно свалился бы без сил, а эти, знай себе, шли вперед, выдерживая вполне недурной темп. Мария Антония читала когда-то о завоевателях с самого Дальнего Востока. Должно быть, у них были такие же небольшие, но дьявольски выносливые лошаденки, способные уволочь на хребте и хозяина, и пару вьюков с припасами или добычей, а еще и раненого товарища да проделать с таким грузом приличный путь и не умереть после этого. Девушке нравилась пегая шия, она успела привязаться к добродушной кобылке, да и доставшийся ей теперь безымянный гнедой мерин был спокойного нрава, послушный. Конечно, в ее прежних владениях этого коня вряд ли взяли бы хоть воду возить, но теперь принцесса не применяла бы его на самого породистого скакуна, вряд ли продержавшегося в прерии и несколько суток. Такими незамысловатыми мыслями она отвлекала себя от иных размышлений, что тоже не давали ей покоя. Например, что случилось с белой бусиной на браслете, подаренном шаманам? Мария Антония точно помнила, что хоть она и зацепилась ремешком за пряжку, бусина была цела, когда она ложилась спать. А вот поутру, стоило ей коснуться браслета, этот белый шарик попросту рассыпался не раскололся, не развалился на части, а разлетелся невесомой пылью, и крупицы не подберешь. Из какого бы материала ни были сделаны бусины, они казались достаточно прочными, и такому явлению должны были предшествовать определенные причины. И принцесса догадывалась, какие именно. Она заснула, не надеясь проснуться прежней, и ей снова снились балы и приемы, и какой-то юноша в разолоченных кружевах, смутно похожий на предмет ее девичьих грез, и какие-то иные люди. А потом кто-то грубо встряхнул ее за плечо, она открыла глаза, увидела незнакомое лицо и сердито поинтересовалась, кто таков этот человек, что позволяет себе так обращаться с принцессой. Но тут же ледяная игла вошла в висок, от боли помутилась в глазах, навернулись слезы. А когда Мария Антония вновь посмотрела перед собой, то увидела встревоженную физиономию Генри монтроза А сияние праздника померкло, становясь тем, чем и было изначально — обычным сном. — Вот только эта бусина надолго не хватит, — сказал шаман. — Что это означало? Мария Антония выросла рядом с магами не из последних поэтому прекрасно понимала, что связь между ее с нами и этим несчастным браслетом есть. Старик-делокот, а может и не делокот вовсе, по такому лицу не разберешь, кто он таков. Словом, он сделал что-то, некую вещь, способную свести на нет заклятие, что преследует ее. Во всяком случае, девушке удалось проснуться почти сразу же, и она, как ни старалась, не нашла в нынешней себе отличие от вчерашней. Но бусин было всего три, а теперь осталось две. Повезло еще, что волшебный сон настиг Марию Антонию так не скоро. Но одна пилюля от этой проклятой болезни уже израсходована. Надолго ли хватит остальных? И в чем должна была разобраться принцесса, по словам шамана? Думать об этом не было никакого смысла. Мария Антония все равно не знала, что делать если можно было бы посоветоваться с каким-нибудь серьезным магом, вроде тех, кого привечал ее отец, разочаровавшихся в политике и интригах, но пришедших к своему собственному пониманию мудрости. Увы, еще и до ближайшего поселения белых людей было не близко, как говорил Генри. А таких вот магов, наверное, можно найти только в больших городах. Помедленнее, велел мантрос, и девушка придержала коня. Вопросов она не задавала. Генри частенько начинал петлять, обходя ловушки территорий, как он говорил. Мария и Антония их не различала и просто полагалась на своего спутника. Чутье его не подводила. «Ты это... Помалкивай, если что!» «А если спросят?» — приподняла она бровь, поняв, что он кого-то углядел вдалеке. «Все равно помалкивай, я отвечу». Генри смерил ее взглядом. «Нечего светить, что ты девица. Так-то за парня сойдешь, особенно если куртку наденешь. А голос у тебя ну никак не мужской». Мария Антония накинула куртку. Было жарко, но лучше в самом деле не показывать, кто она такова. «И шляпу надвинь», — проинструктировал Генри. «Едем спокойно, за оружие не хватаемся, но держим наготове Это вроде люди мирные, но разве разберешь, кто к ним примазался?» Принцесса разглядела незнакомцев едва ли не четверть часа спустя. Глаза ее, непривычные к просторам и яркому солнцу, не могли соревноваться в зоркости с вечно прищуренными глазами Генри Монтроза. Почти навстречу их маленькому отряду неспешно двигалась вереница из нескольких фургонов. Тянули их спокойные медлительные волы, которые вроде и не замечали тяжести скарба, что везли с собой хозяева. Мария Антония усмотрела нескольких женщин, крепких телом, суровых с виду и даже детей. И собаки бежали следом за фургонами, не такие, как звон и гром. Нет, самые обычные, мигом облаившие встречных. Псы мантроза проигнорировали пусталаек скрылись в траве, решив, видимо, взять караван в клещи. Первый возница смерил Генри взглядом, далеким от доброжелательности. Но тот лишь прикоснулся к шляпе, кивнул и разъехался с фургоном. Подтянулось несколько всадников, сопровождавших процессию. Это были вооружённые мужчины, неуловимо напоминавшие мантроза, выражением лиц и взглядами. Он переглядывался с ними примерно так же, как его псы с обозными собаками. С определённой долей превосходства, но явно не собираясь лезть на рожон. Да из чего бы? «Генри!» А кликнул вдруг один из этих людей, когда они уже разминулись. «Монтроз, ты...» «Джо...» Нахмурился тот, но тут же улыбнулся. «Ты тут какими судьбами?» «Да вот...» — кивнул тот на обоз. «Работенка подвернулась, а ты...» «И мне подвернулась...» Уклончиво ответил Генри. «Вот так встреча, Джо... Это сколько ж мы не виделись!» «Да в позатом году, наверное, последний раз встречались...» припомнил Джо. Он был, должно быть, лет на десять постарше Монтроза. Седина уже тронула его виски, а лицо, потемневшее от загара, избороздили морщины. Больше от привычки щуриться на солнце, нежели от старости. «А кто с тобой?» «Да, так», — пожал плечами Генри. «Один парнишка, уму-разуму учу». а весело протянул Джо, рассматривая Марию антонию она поглубже надвинула шляпу сутулилась стараясь предстать перед этим человеком стеснительным пареньком лет сем не больше давно пора а то все один до да один твой все шутишь ледяным тоном ответил монтрос девушка будучи в курсе его истории подивилась выдержки генри смотри до шутишься ладно тебе пошел на попятный джо я ж не со зла Ты не как в баре направляешься. Это как дорога ляжет. Осторожно, сказал тот. А ты-то к кому пристал? Я гляжу, тут и бабы, и дети. Ну, чисто нои в ковчег. А, переселенцы! Махнул рукой его знакомый. Нанялся вот. Платят хорошо. А работенка не бей лежачего. Всего-то сопроводить до того рукава майонахи, что на север поворачивает, ты знаешь. Хотят там местечко застолбить. Форт будут строить. По осени еще народ подтянется. Накануне сезона бурь прищурился Генри. Они что, тронутые? А мне все равно, тронутые они или нет. Хмыкнул Джо. Посчитали, что успеем обернуться. А нет, так в одиночку я на территориях не пропаду. Да кто б сомневался. Фыркнул Монтроз. А никто кто? Придурошные какие-то. В баре их целая община. Только и знают, что молиться. Говорят, Господь их просветил и велел отправляться в путь, чтобы, значит, проложить белым людям дорогу на запад. Но платят хорошо. Не желаешь присоединиться? не мотнул головой рейнджер. Я как раз с одним дельцем разобрался. Выпить тянет страсть. А тут какие-то унылые тетки, у которых воды в половодье не допросишься. Это уж точно хмыльнулся Джо. Им Вера пить не позволяет. Ну, ладно, как знаешь. говоришь, будут форт строить, остановил его Генри. Все с собой везут. А не видишь, что ли? кивнул тот на кажущийся бесконечным обоз. Всем запаслись. Угу, непонятно ответил Монтрос. А про догезов и прочих они знают? А что, озароют? нахмурился Джо. «Есть немного», — уклончиво сказал тот, «так что смотри в оба». «Дошутишься?» да — беззлобно сощурился на него знакомый, и только тут Мария Антония сообразила, что левый глаз у Джо затянут бельмом. «Ладно, бывай, надо догонять». «Бывай», — откликнулся Генри и ткнул коняк облуками. Последний тяжело гружённый фургон проскрипел мимо, и в прерии снова наступила тишина нарушаемая только неумолкаемой песню насекомых и шелестом ветра в сухой траве. «Твой друг?» — нарушила молчание Мария Антония. «Знакомый. Друзей среди белых у меня нет», — ответил Монтрос, что-то сосредоточенно обдумывая. Потом вдруг натянул по воде своего жеребца, заворачивая его круто к северу. «Не нравится мне эта встреча. Давай-ка лучше круголя дадим». «Думаешь, он нарочно тебя подстерегал?» Девушка прикусила губу, чтобы не рассмеяться. «Разве это возможно на такое огромное равнине?» «Не знаю», — мрачно ответил Генри. «Только мне его вьюг очень не понравился. Я в таком передатчик возил». «Но мало ли...» «Да, переселенцам тоже нужны передатчики», — согласился монтрос кривя губы в нехорошей усмешке. Только мощные, надёжные, и повезут о них в фургонах, чтобы не растрясти ненароком. А таскать с собой такую бандуру, парню вроде Джо, вовсе ни к чему, уж поверь. — Я верю, — сказала Мария Антония. Подумала, спросила. — Значит, этот Джо и остальные, и есть наёмники, о которых ты говорил? — Ага. — Я всё равно не понимаю разницы. — Я же говорил, — нахмурился Генри. Рейнджер, ну, сам по себе, вольный ветер. Если за что берется, то больше из интереса, чем ради денег. Хотя это тоже, конечно, дело не последнее. В компании мы редко работаем, чаще поодиночке. И подлечить не в нашем обычае. И я говорил, что я не перепродаюсь. «Я помню», — остановила принцесса. «Но это такая тонкая грань». Мужчина посмотрел через плечо, Туда, где уже скрылся за горизонтом обоз. Чёрт, не люблю я такие совпадения. Неужели ты и правда полагаешь, что тебя выследили? Нет, конечно, нет. Генри потёр подбородок. Но, знаешь, будь я на месте тех, кто нас с тобою ищет, я бы запустил на территории столько наёмников, сколько смог бы нанять. И поодиночке, и с торговыми караванами, и с такими вот переселенцами или не запустил нарочно даже. Это и правда бессмысленно. Тут на милю разменёшься, никогда уже друг друга не найдёшь. Так оповестил бы, мол, если встретите Генри Монтроза, сообщите. И награду бы назначил хорошую. А за деньги наёмник не то что передатчик, безона на себе потащит. «Ты рассуждаешь логично», согласилась Мария Антония. «Но это ведь большие расходы. Наемников много, ты сам говорил». И если каждому...» Для крупной корпорации это машины и слёзки. Оборвал Монтрос. Ерунда. И награда тому, кто нас с тобой выдаст, тоже ерунда. Чёрт. Приедем, надо будет переодеться и как-то замаскироваться. Ты не тянешь на мальчишку. Хоть убейся. Так скрываться глупо. Ладно, это я потом придумаю. Пока бы добраться хоть куда-нибудь. бари это город?» — уточнила девушка. «Ну так, городок». Есть полицейский участок, есть церковь, трактир и прочее, что требуется. Раньше был небольшой форт, теперь разросся. Но нам туда не нужно», — заключил Генри. «Но собирался ты именно в это место», — задумчиво сказала Мария Антония. «А если этот Джо и впрямь тебя выдал, разве преследователи не решат, что ты должен теперь миновать бари и ехать куда-то еще?» «Именно так они и решат», — заверил монтрос Поэтому мы сейчас сделаем крюк, а потом снова поедем в этот чертов городок, чтоб ему провалиться. И пусть ищут нас. А такого от тебя разве не могут ожидать?» Усмехнулась принцесса. «Могут», — кивнул он. «Но так можно продолжать до бесконечности. Ехать в баре или еще куда везде одинаково опасно. Везде могут ждать. Но до баре ближе всего. И я очень надеюсь, что мы успеем проскочить». «Так что пришпорь-ка эту ленивую клячу». Надежды Генри не оправдались. Это Мария Антония поняла на четвертый день, минувший после встречи с переселенцами и улыбчивым Джо. Сперва заволновались собаки. Потом начал оглядываться сам Генри, все прибавляя и прибавляя ходу. И на лице его читалась искренняя беспокойность. «Что там?» — спросила девушка, понимая уже, что рейнджер оказался прав, и встреча с его улыбчивым приятелем ничем хорошим не обернулась. «Кто-то позади». Отрывисто ответил он. И я даже догадываюсь, кто именно. «Ходу». «А собаки?» «Потом догонят». «Но кто мог нас нагнать? Как?» «Не только делокоты умеют ходить по пустырю». Отозвался Генри безжалостно шпоря коня. «Тони, нам не уйти». «Если... Короче, когда я скажу, скачи, что есть силы, тут уже недалеко, а до Геза не сунутся. Я сам разберусь, ясно? Ты просто погоняй и не оборачивайся. Всеми богами тебя заклинаю. И вот, возьми». Он перебросил ей свёрток, и по угловатой твёрдости Мария Антония поняла, что это ожерелье её матери, не иначе, а может ещё что-то. «Никому не достанется», — сказал Генри сквозь зубы. «Давай, гони. Насколько сможем, оторвемся. А там...» Мария Антония послушно пришпорила Мерина, прекрасно понимая, что долго ему такого темпа не выдержать. А если вдруг ловушка, о которых предупреждал рейнджер? «Генри!» — крикнула она. «А как же ты говорил, территории опасны, а мы сломя голову?» «Это уже конец территорий», — ответил он, на ходу проверяя ружье. «Что-то он с ним делал». Передвигал какие-то рычажки, мари Антония не могла рассмотреть. «Здесь особых подлостей не жди, а через всякую мелочь лошадь проскачет. Не оборачивайся, Тони. Видишь, впереди земля вниз пошла. Вижу. Туда скачи. Скоро граница, туда им нельзя, так шаманы сказали». Генри поперхнулся встречным ветром, выругался. «Да скорее же! Сбрасывай вьюки! Черт с ними!» «Я не могу! На ходу!» Девушка пыталась отстегнуть ремни, но у нее не получалось разом делать и это и удерживать поводья Мерина. Хорошо еще большая часть поклажи оказалась на бурой кобылке, которая уже безнадежно отстала. Генри отвязал ее поводье от луки своего седла, зачем зря мучить животное. Последовало еще более изощренное ругательство. Мария Антония все же не удержалась и посмотрела через плечо. Сперва ничего не было видно — а потом в жарком трепещущем мареве, укрывшем прерию, будто кисть художника прорисовала тёмные фигуры, и фигуры эти быстро оформились во всадников, летящих во весь опор, и ветер донёс звуки выстрелов. «Догони же!» — взвыл Генри и огрел чем-то её меренно так, что тот заржал возмущённо и вырвался вперёд на целый корпус. Высокий переливчатый крик полетел над равниной, и слышался в нём охотничий азарт. Волки прерий увидели добычу и теперь не жалели конских ног, чтобы загнать ее. Мария Антония не различала лиц, да и понимала прекрасно, она не отличит адагезов от тех же делокотов. И это ей ни к чему. Достаточно знать, что расстояние между ними неуклонно сокращается. У охотников были свежие лошади, и шли они налегке. Генри ругался, не переставая, но пока еще шпорил жеребца, уже покрытого хлопьями пены. На что он рассчитывал, девушка понять не могла. Он ведь говорил, что до границы еще надо добраться, и если они теперь загонят лошадей, то им конец. Снова выстрел. Еще один, и еще совсем близко. Обернувшись, Мария Антония уже могла разглядеть раскрашенные физиономии адагезов, похожие на демонические лики. Вот только вооружены эти демоны, были огнестрельным оружием. Генри перехватил ружьё и выстрелил, почти не целясь. Один из преследователей рухнул с коня и потащился по траве, зацепившись за стремя. Воинственные крики сделались ещё громче, а выстрелы звучали едва ли не залпами, но пули пока не достигали беглецов. «Даренные у них ружья!» — выдохнул Генри и осклабился. Улыбка вышла жутковатая. Мария Антония хорошо знала такое — и понимала, к чему всё идёт. «Моё куда дальнобойнее!» «Ты один!» — выкрикнула она. «Погоняй!» — отозвался он, и трудно было противиться этому яростному взгляду. «Не жалей коня! Давай!» Принцесса знала, как заставить проскакать ещё немного усталую лошадь, но не собиралась делать это. Достаточно было обернуться, чтобы понять. Генри приостанавливает своего жеребца, выцеливает, обернувшись, кого-то из преследователей. «И еще одного!» «У него дальнобойное ружье, и заряды не кончаются», вспомнила Мария Антония. «И ладно бы, но у него ведь нет брони, и негде укрыться, чтобы спокойно стрелять по адагезам». Те, словно услышав ее, разразились настоящей канонадой. «Да скачи же вперед!» отчаянно выкрикнул Генри а девушка увидела, как по правому его рукаву расплывается тёмное пятно. Он перехватил ружьё левой рукой, но теперь ему приходилось вдвое тяжелее, и ясно было, что долго мантрос не продержится. «Дура! Я кому сказал? Гони эту чёртову скотину! Тони! Тони!» Она осадила Мерина так резко, что он негодующе заржал, развернула морды к преследователям ещё немного ближе «Еще чуть-чуть, чтобы наверняка». Генри Монтрозу приходилось спасаться бегством, в том числе и от дагезов но в этот раз он понимал с предельной ясностью – им не уйти. «Слишком усталые лошади, слишком рьяные преследователи – Он мог рассчитывать лишь на одно – от Дагеза отвлекутся на него, он уж постарается пристрелить столько раскрашенных мерзавцев, насколько хватит патронов. А их хватит на целую армию. Правильно сделал, что не поскупился. А Мария Антония тем временем успеет добраться до границы. Правда, кто знает, что взбредет от Дагеза в голову на этот раз, не сунутся ли они и дальше, но... Это шанс, крохотный шанс, и все-таки он был... До тех пор, пока эта ненормальная девица не пустила его псу под хвост. Вернее, сперва чужая пуля внесла коррективы в его планы, но это можно было пережить. Генри приходилось терпеть и не такую боль. Вот только бы выкроить с полсекунды, чтобы остановить кровь, иначе худо будет. А затем уж Мария Антония развернула своего мерина. Остановила и развернула, и Генри проскочил далеко вперед, прежде чем успел сориентироваться. «Тони!» Окликнул он уже совсем безнадежно. Что взбрело ей в голову, он даже представить не мог. Конь под ним тяжело поводил боками. Бедолаге было совсем скверно. Еще немного и упадет, и больше его уже не поднимешь. Но Генри было не до лошади. «Тони!» «Не приближайся!» — приказала она, не поворачиваясь. Именно приказала, а не попросила. И этот морозный тон отбил у Генри всякую охоту спрашивать что-то еще. «Сейчас добраться до нее, сгрести в охапку и кинуть через седло, а там выноси нелегкое». «Нелегкое не вынесет», — это мантрус тоже понимал. «Все, кончилось его везение, и главное, как не вовремя, хотя разве такое случается вовремя?» Он не успел доехать до принцессы всего ничего. От дегезов уже легко можно было различить. Азартные лица, причудливо убранные волосы, ружья взмыленной лошади они не понимали от чего остановились преследуемые решили видимо что те решили сдаться перестали стрелять и сильно просчитались генри спокойно сказала принцесса ты сумеешь попасть вот в это она подняла над головой небольшой темный овал сумею сказал он сквозь зубы чтобы она не задумала я не левша но тогда стреляй когда я скажу произнесла она Замерла на мгновение, а потом вдруг силой швырнула этот самый овал, оказавшийся вовсе не темным, а ослепительно блестящим, вверх и вперед. «Давай!» — раздался ее голос. Генри, изготовившийся загодя и успевший уже протереть глаза от этого искристого блеска, выпалил почти не целясь, но попал, как обычно. Цель вспыхнула еще ярче и вдруг рассыпалась мириадами ослепительных осколков, просыпавшихся, как показалось Монтрозу, под ноги лошадям от дагезов. «А теперь...» — принцесса повернула коня и подцепила жребца Тони под узды. «Скачем отсюда!» «Что это?» — успел спросить он. «Лучше тебе не знать», — насмешливо ответила она, нахлестывая усталого Мерина. «Быстрее же, Генри Монтроз, если не хочешь остаться здесь навсегда...» «И не оборачивайся!» Это прозвучало издевательски, и он все-таки не выдержал, оглянулся. «Как раз вовремя, чтобы увидеть, как блестящие осколки зеркальца...» «Точно, это было зеркальце!» Генри видел, как принцесса перед ним прихорашивалась. «Летят вниз, вниз к траве, пригнувшейся в ожидании беды...» Набухают тревожной свинцовой тяжестью и обрушиваются на землю, закручиваясь водоворотами, сбивая с ног лошадей и с головою накрывая людей, чащихся избегнуть гибели. Усталый жеребец перешел на рысь, потом на шаг, а там и вовсе остановился. Мерин мари Антония встал рядом. Вьючная кобыла успела выскочить из-под сверкающего водопада и теперь перепуганная насмерть нагоняла остальных. «Это что? Это что было?» проговорил Генри. Во рту у него пересохло. «Ты...» «Подарок на совершеннолетие», ответила принцесса спокойно. «У нас в ходу были такие вещи. Видит Господь, я не хотела применять ее, но другого выхода попросту не оставалось». Генри шумно выдохнул, припомнив все эти сказочки. То гребешок во себе беглецы кинули, а тот стал непроходимой чащей, а то еще что-нибудь... У Марии Антонии было зеркало, и, обрушившееся с небес на землю озеро, потопило аддогезов вместе с лошадьми. «У тебя еще что-нибудь настолько же убойное есть?» — спросил он зачем-то. «Ты полагаешь, знатные дамы в мое время носили при себе весь арсенал?» — усмехнулась она и вдруг помрачнела. «Лошадей жалко. Может, выплывут?» «Нет, из этого озера никто не выплывает. Так сделано». Она помолчала. «Надеюсь, твоим собакам хватило ума идти в обход?» «Я тоже надеюсь», — криво усмехнулся Генри. «Лишиться верных псов было бы очень и очень огорчительно». «А зачем было разбивать зеркало? В сказках достаточно просто бросить волшебный предмет, а он уж сам...» «Так надежнее», — сказала девушка. «На берегу озера еще можно успеть остановиться, можно его обогнуть. Но если такое валится с небес, тут уж не уйдешь». «Твоя правда», — Голова у Генри немного кружилась, поэтому, наверное, он нёс чушь. «А у нас, говорят, кто разобьёт зеркало, тому семь лет удачи не видать». «Что такое семь лет по сравнению с четырьмя столетиями?» «Ага, только разбил то его, я, не ты». «Генри монтрос повысила голос принцесса «Долой с коня, нам нужно передохнуть, да и рана твоя кровоточит». «Я сам», — попытался отбиться Генри, когда девушка решительно взяла дело в свои руки. «Первый раз, что ли? Чего тебе?» «Ты полагаешь, я впервые вижу кровь?» — нахмурилась она. «Или впервые перевязываю чью-то рану?» «Дурного же ты обо мне мнения, Генри Монтрос!» «Да я уже понял», — хмыкнул он, поняв, что проще покориться, нежели настаивать на своем. «В твое время принцессы были сплошь отважными амазонками, скакали верхом, обороняли замки. Твою мать! Осторожнее можно!» «Можно, если ты не будешь дергаться». Хладнокровно ответила девушка и с такой неженской силой перехватила его раненую руку, что Генри взвыл в голос. «Здесь что-то застряло. Пуля, что ж еще, на излете достала». «Ясно». Мария Антония что-то прикинула в уме и вытащила свой стилет. Генри снова имел удовольствие полюбоваться им. «Острие лезвия, как спица, таким можно и горло перерезать, как принцесса уже однажды пыталась поступить, и между ребер его воткнуть». «Если ты не способен потерпеть, может тебя связать?» «Ты мне еще кляп воткни», — спылил Генри. «С одной стороны, я знаю значение тех слов, что ты изрыгаешь непрерывно», — задумчиво произнесла девушка. «Так что смущаться мне вроде бы и нечего. С другой стороны, раз я понимаю смысл этих выражений, то мне, как женщине благопристойной, следует позаботиться о том, чтобы они не оскорбляли мой слух». «Я буду молчать». — заверил матрос. — Трудно спорить с женщиной, если ты безоружен, а у нее в руках стилет, с которым она, судя по всему, прекрасно умеет обращаться. — Ну, попытаюсь. — Можешь выражаться, — милостиво позволила Мария Антония. — Но если дернешься, хуже будет тебе самому. Генри скрипнул зубами, но смолчал. На его счастье пуля засела совсем неглубоко, и принцесса избавилась от нее с удивительной легкостью, Будто ей и впрямь не впервой было расковыривать раны. Крови она вовсе не боялась, действовала спокойно и умело, будто заправский лекарь, и Монтрозу стыдно было даже ругаться. Он лишь зашипел сквозь зубы, когда она залила рану крепкой выпивкой из фляжки и начала бинтовать, разорвав на полосы одну из своих многострадальных нижних юбок. Вот и пригодилось По опыту Монтроз знал, что заживает на нем все, как на собаке. А, кстати, дождаться бы псов, если те выжили. Но не противился. Хуже не будет, но наблюдать за девушкой было по меньшей мере любопытно. «Большой опыт, а?» — спросил Генри, когда Мария Антония закончила. «Немалый», — ответила она. «От меня не так уж много проку было на стенах. Я помогала относить раненых вниз. Иногда пособляла нашему лекарю. Доводилось видеть, как ампутируют конечности». Генри передернула. «Без обезболивающего, конечно». «Выпущенные кишки я тоже видела», — безмятежно продолжила девушка. «У нас был хороший лекарь, тоф, как вы теперь говорите. Почти все раненые у него выживали, даже те, что рады были бы умереть». Монтрус не нашелся, что ответить. Понимать понимал, сам бы не захотел жить без безногим обрубкам, но как реагировать просто не знал. Лишь в очередной раз напомнил себе, что имеет дело не с нежной тепличной розой, а с настоящим цветком прерий. Ну, пусть не прерий, но не менее суровых краев, и недооценивать принцессу, мягко говоря, не стоило. Она могла притвориться ангелом во плоти, это Генри уже осознал, но внутри у нее прочный стержень. И не стоило пробовать его на излом Монтрос видел, как бьет распрямившись согнутый пруд из хорошей стали. Они ночевали поодаль от места этой рукотворной катастрофы. Мария Антония настояла. Нельзя оставаться рядом с такими вещами, особенно с теми, что изначально предназначены для того, чтобы прикрывать отход беглецов. Тем ведь менее всего важно, что будет происходить поблизости. Самим бы удрать подальше. Генри не возражал. Он вообще не спорил, даже когда она содрала с него окровавленную рубашку и занялась его раной. Рана была, тфу пустяк, не сравнить с теми, что ей доводилось видеть. Но кровь следовало остановить. Монтрос следил за ней такими глазами, что принцесса уверилась — Он до сих пор полагал, будто она все еще видела кровь, но разве что из раздавленного комара или царапинки. Забавное заблуждение. женщина она всегда веселило, насколько помнила принцесса. А ее еще отец приучил не бояться не только своей, но и чужой крови. Даром ли он брал дочь с собой на охоту с самых малых лет? Мария Антония знавала знатных дам, что хлопались в обморок, едва увидев подстреленного оленя. Но самой ей случалось резать глотки благородным зверям. Приходилось и унимать кровь по раненым собакам, а впоследствии и людям. И она не видела в этом ничего сверхъестественного. «Да отстань ты!» Не выдержал, наконец, Генри, до сих пор проявлявший чудеса благонравия. «Не помру. Завтра распрекрасно дальше поеду. Уймись ты радиосклепия. Давай спать уже, что ли?» Мария Антония только подивилась — В который раз уже скольких богов поминает Монтроз. Вот уж поистине дитя всего мира, как называл таких людей ее наставник. Ей пришлось устроиться с другой стороны, чтобы не потревожить раненую руку Генри. Впрочем, неудобно было так и так. Ему непременно требовалось положить рядом ружье и оба револьвера. Просто на всякий случай. Мария Антония прекрасно его понимала, поэтому не была против такого соседства. Ей самой подошло бы больше нечто другого рода, она не успела толком научиться обращаться с огнестрельным оружием. Но грех было жаловаться. В крайнем случае револьвер вполне можно использовать как дубинку. Это она уже осознала.